Глава 39 Она же эпилог с подарками, признаниями и прощаниями. Чтобы человек стал оптимистом, двух дней спокойной и размеренной жизни будет маловато. Я, перелицовывая платья, доставшееся мне от покойных родственниц Констана, Размышляла о том, что у крыльца нужно непременно разбить клумбу, что грядущей осенью буду сидеть у камина и часами смотреть на огонь, пока в окно бьется вечерний невидимый дождь, что старые перины и подушки нужно хорошенько выбить от пыли, пока стоит хорошая погода. Скоро должны были поспеть яблоки, из которых получится прозрачное повидло, горшочки с которым украсят пустующие пока что кухонные полки. Днем нужно потихоньку убираться в многочисленных комнатах дома, а ранним утром можно было бы ходить на рыбалку или по грибы. Хозяйства у меня теперь не было. На огород после потопа можно было махнуть рукой, тем более что близость хаотического портала, по моим печальным наблюдениям, принесла сомнительную пользу огурцам и морковке. Куры все таки разлетелись кто куда во время всех этих переделок, а коня Констан должен был забрать с собой в Академию. Никто из комиссии не заикнулся о том, что имущество Сальватора должно быть конфисковано в пользу Лиги, а не передано мне по наследству, за что должно быть мне стоило в очередной раз поблагодарить магистра Каспара. Насколько я помнила, наличие своего собственного скакуна помогало адептам занять в иерархии академии место поприличнее. Да и добираться домой на каникулы верхом на хорошей лошади было куда как проще, нежели на попутных почтовых дилижансах. Так что мой подарок ученику был и щедрым, и толковым. И одновременно избавлял меня от необходимости содержать здоровенную, прожорливую, бесполезную животину, каковой в моих глазах являлся конь. Денег нам должно было хватить еще на пару недель, а там, глядишь, и жалования выплатят. То были славные, теплые мысли, где находилось место и Веро, и Констану, которые незаметно стали неотъемлемой частью моей новой, куда более приятной жизни. Но каждый раз, начиная думать о доме, друзьях и мирных вечерах у огня, я ловила себя на том, что с печалью гадаю, как скоро закончатся эти тихие, спокойные дни. Так что, когда вечером в дверь моего нового дома требовательно постучали, я самым дурным предчувствием отложила ложку в сторону и вздохнула, прощаясь на всякий случай, самыми своими любимыми видениями будущего — пылающим камином, ломящейся от запасов кладовой и пышным кустом вьющихся роз у крыльца. Веро тоже перестал жевать и замер с перекошенной физиономией, а Констан, отродясь не знавший дурных предчувствий, пошел открывать двери. Славный ужин в кругу друзей — столь же трепетно относящихся к регулярному приему пищи, как и я, был испорчен напрочь. А ведь мы еще не дошли до прекраснейшей каши с подливкой. И стопка блинчиков посреди стола исходила ароматным паром. «Кого это принесло на ночь глядя?» — пробормотала я, тщетно пытаясь не вспоминать никаких аналогичных историй из прошлого. «Да». В городе воцарились тишина и спокойствие. Комиссия Лиги должна была отправиться в Эсгард только на следующий день. Про меня же и вовсе все позабыли, дав возможность отоспаться и отдохнуть, но я все равно подозревала, что добром это не кончится. Арест, армарика, жаждущие мести Эсворцы с вязанками хвороста, заплутавший оборотень — или же очередной неизвестный мне родственник, сочетающий в себе множественные дурные наклонности. Всё это промелькнуло в моем воображении суматошной кавалькадой, заставив меня помрачнеть. Что хорошего мог сулить неожиданный вечерний гость? И я с тоской покачала головой, ловя отзвуки голосов у двери. «Госпожа Карен!» «К вам пришел магистр Каспар! Он желает с вами поговорить! Там, снаружи!» — объявил Констан, вернувшись на кухню, где мы проводили вечера, так и не привыкнув к тому, что в доме есть столовая. Появление магистра было не столь зловещим, как те картины, что я успела вообразить. Но, хорошо представляя свою роль в этой истории, я не торопилась радоваться. Вряд ли магистр собирался отдать дань вежливости и попросту любезно попрощаться. Скорее всего, мне предстояло вновь узнать какую-то неприятную новость касательно своего будущего. Проходя мимо зеркала в гостиной, я бросила взгляд на свое отражение и в кое то веки осталась довольна. Правду сказать, меня смущало, что крестный постоянно видит меня, в самом непотребном виде. Теперь же в зеркале я видела вполне милую девушку в опрятном, ладно сидящем клетчатом платье, которое было не лишено некой доли кокетства. На груди моей сверкал орден, который я не снимала с момента вручения ни днем, ни ночью, ибо полагала, что он может помочь в случае очередной неприятности. Все же колотить орденоносного поместного мага Решился бы не каждый. Мои короткие волосы были аккуратно причесаны, а все еще бледное лицо выглядело не изможденным, а одухотворенным, чего я добилась благодаря продолжительному сну и плотным завтракам. Наконец-то, я походила на ту карен, которую хотела видеть бабушка, воспитанную барышню из хорошей семьи, будущее которой ясно и приятно как погожий летний день. После некоторых усилий я придала лицу выражение робкого достоинства, которое хорошо сочеталось с моим скромным платьем, и вышла из дому. Тёплые душистые летние сумерки окутали меня, а в ветвях деревьев тут же запел соловей. Каспар ожидал меня на ступенях дома, Над крыльцом висели две лампы, и в их свете было хорошо заметно, что лицо магистра задумчиво. Ветер покачивал ветви, изменчивые тени плясали на ступенях, вызывая безотчетную тревогу. «Магистр Каспар, я так рада вас видеть!» произнесла я, поймав себя на мысли, что в моих словах есть доля искренности. Он повернулся ко мне, но говорить начал не сразу, словно изучая мой новый облик, которым я так втайне гордилась. Или, быть может, просто подбирал слова? «Ты ведь знаешь, что история не закончилась?» Наконец произнес он, скорее утверждая, а не спрашивая. «Но я так и не понял, что ты думаешь по этому поводу». Почему дьявол тебя дерит и не спрашиваешь меня о Сальваторе, не пытаешься с ним поговорить, не плачешь при его виде? Почему ты так равнодушно восприняла правду? Неужели тебе действительно все равно, или тебе есть что скрывать, раз ты так старательно остаешься безразличной? Я опешила и от тона Каспара, который никогда еще в беседе со мной не был столь взвинчен и от этих вопросов. Именно их я не хотела пока что задавать себе, но теперь нужно было срочно придумывать ответы. «Я хочу, чтобы моя жизнь была спокойной», — твердо сказала я и сложила руки на груди, намекая, что мои слова не стоит подвергать сомнению. И я никогда не отличалась чувствительностью, равно как и доверчивостью. Более того... Это не первый батюшка в моей жизни и подозреваю не последний, да благословят боги мою сообразительную матушку. Хоть я и не знакома с нею, но раз о существовании своей дочери магистр Сальватор узнал с ее слов, я не считаю это достаточно веским основанием, дабы поверить в такое положение вещей. Мне не по нраву Сальватор Долерский, и я не скрываю от вас ничего касаемо моего к нему отношения которая исключительно недоброжелательна. Если вы опасаетесь, что я начну искать свою мать, чтобы с ее помощью вытащить Сальватора из армарики, то совершенно зря. У меня есть основания полагать, что это не сделает мою жизнь более спокойной. И мне совершенно все равно, сколько там пробудет этот мерзкий тип, едва меня не угробивший. Во всей этой истории... «Меня интересует только местонахождение моей матушки, о котором я бы хотела услышать от вас». Это был самый разумный ответ на вопросы, заданные мне магистром. И предназначен он был не столько Каспару, сколько мне самой. Именно так я решила относиться ко всему происшедшему, разом отсекая все глупые мысли и надежды, снедавшие меня». Каспар слушал с большим вниманием, глядя мне в глаза, затем с вежливой улыбкой ответил своим обычным, бесстрастным и любезным тоном, показывающим, что время откровений миновало. «Многие хотели бы знать, где нынче обретается твоя матушка, но, увы, это остается загадкой, очень неприятной загадкой». Тогда расскажите, кто она такая. Чуть более раздраженно откликнулась я, поняв, что мне продолжают морочить голову. О, это выдающаяся женщина! промолвил Каспар с мечтательно злой улыбкой. А я с досадой мысленно прибавила. И необыкновенная. Знаем, знаем. Насчет нее я могу сказать тебе только одно. Магистр внезапно стал очень серьезным. «Пообещай, что если тебе покажется, будто она где-то неподалеку, ты дашь мне знать. Это очень важно, и я надеюсь, что ты выполнишь мою просьбу». Оставалось только надеяться, что мои мысли не отразились на лице, ибо в них содержалось немало того, что не польстило бы магистру, хотя, возможно, и новостью для него не стало бы. «Преклятый карьерист!» — думала я, едва сдерживаясь, чтобы не заскрипеть зубами. «Корыстолюбивая душонка! Тебе мало поимки, Сальватора? Хочешь использовать меня в качестве приманки еще раз, если уж первый блин вышел комом?» «Кем же ты планируешь стать в итоге? Правой рукой Артеморуса Авильского...» Или что там полагается в награду за поимку целых двух опасных врагов Лиги?» Словно почувствовав, какая буря разыгралась в моей душе, фонари принялись раскачиваться, а в кронах деревьев зашумел ветер. Магистр Каспар плотнее запахнул свою мантию и с тревогой взглянул в небо, где звезды одна за другой, скрывались за тучами. «Конечно же, вашу просьбу я выполню», — выдавила наконец я, уже не надеясь, что у меня получилось при этом достаточно трогательно хлопать ресницами. «Надень это кольцо, Карен», — магистр протянул мне блеснувшую в свете фонарей безделушку. «Если вдруг тебе покажется, что она рядом, а ты это поймешь, ибо ее появление сложно не заметить», то немедленно брось это кольцо в огонь или хотя бы подержи в пламени свечи. Видишь, у меня есть такое же. Это редкий нынче фокус, которому чародеи научились у доплеров. Копия полностью отражает свойства оригинала, по сути, являясь его отражением. Теперь, чтобы не стало с первым кольцом, то же случится и со вторым. Если твое кольцо раскалится, то я тут же почувствую это самым недвусмысленным образом. Так что не шути понапрасну. Мои пальцы мне дороги. Я с неохотой взяла ничем не примечательное серебряное кольцо, немедленно ощутив красноречивую боль в ухе. Магия, с помощью которой оно было создано, точно не была человеческой, но я придержала свое любопытство при себе. Кольцо пришлось впору на указательный палец левой руки. «Кто знает, что за заклинания на него наложены!» С ненавистью разглядывая его, думала я. «Вполне возможно, оно будет извещать магистра о том, где я нахожусь, а, быть может, и посылать куда более подробные отчеты о моей жизни». Первым же делом нужно будет снять его и спрятать куда подальше. Или нет? Лежа в шкатулке, она останется холодным, и магистр почувствует это. Значит, нужно придумать что-то еще. Например, подарить кому-нибудь. Но от последней мысли мне стало вовсе тревожно. При всем моем недоверии к этому прохиндею, Я не решилась бы отказаться от возможности позвать его на помощь, когда она мне понадобится. Однако тут же я вспомнила, что помощь эта будет оказана только тогда, когда это сможет принести Каспару пользу, и вновь разозлилась. «Ну уж нет, господин магистр. Я не собираюсь подыгрывать вам, покорно повинуясь каждому приказу». С чего бы мне верить вам настолько, чтобы отказываться от собственной матери, которой я даже не знаю? Ради того, чтобы добиться своего, вы насочиняете с короба всяких страшных баек, из которых будет следовать, что вы относитесь ко мне лучше, чем она. Но я-то знаю, что вами все это время руководил сугубо прагматический интерес. Так с какой стати?» Я должна буду сделать выбор в вашу пользу. Это ведь согласно вашему замыслу Сальватор едва не избил меня до смерти, и вы наблюдали за этим с довольной улыбкой. Вся ваша помощь, в которой мне иной раз виделось неподдельное участие, на самом деле преследовала цели, выгодные лишь вам одному. Вы не пожалеете меня. Нет». То был странный выбор между знакомым мне человеком, который использовал меня в своих интересах вот уже который год, и незнакомым, предавшим меня единожды, но всё же являвшимся моим кровным родственником. Что безопаснее — привычный обман или полная неизвестность? Она, возможно, сможет тебя полюбить, когда узнает. Едва слышно шепнул голосок в моей голове. «А Каспар просто использует тебя и никогда не увидит в тебе ничего, кроме средства для достижения своих целей». И я, тщательно скрывая горечь в голосе, солгала. «Я тут же дам вам знать, господин магистр, если что-то заподозрю». Магистр искоса посмотрел на меня, и вдруг неуверенным — и чуть хриплым голосом произнес то, что полностью сбило меня с толку. «Карен, мне нелегко это признать, но я поступил с тобой бесчестно, и я хочу попросить у тебя прощения. Унижение Сальватора того не стоило. Я признаю, что опоздал намеренно. Никто не ожидал что Сальватор наткнется на тебя в эсварде, и известие об этом безумном совпадении ошарашило меня. Но мы бы успели до того, как заклинание было произнесено, если бы я того захотел. Теперь же я вижу, что был неправ. Я просто не знал тебя и не понимал, как буду чувствовать себя потом». Я молчала, совершенно растерявшись. Самое гнусное подозрение закралось в мою душу, и не успело оно оформиться в конкретное предположение, как Каспар шагнул ко мне и поцеловал. Я в замешательстве переждала этот поцелуй, который оказался весьма продолжительным и с наиглупейшим видом уставилась на чародея. Он же, словно ничего особенного только что не случилось, произнес своим обычным насмешливо любезным тоном Да, совсем запамятовал. Я имел беседу с этим бургомистром Скупердяем, который, похоже, совершенно забыл о том, что город должен благодарить своих героев, особенно героев чародеев. Не следует бургомистрам считать, будто тем магом, что заслужили признательность Лиги, прочие признательными быть не обязаны. Мне совершенно не понравилось, как он мямлил всяческую ерунду, когда нужно было немедля предложить тебе лучший дом в городе. И я провёл разъяснительную работу с этим негодником. Будем считать, что я сделал тебе маленький подарок. Правда, ещё не знаю, какой именно». «Очередная непростительная оплошность с моей стороны, но я обещаю, что вскоре искуплю свою вину перед тобой, милая Карен, не такой пошлой мелочью, а кое-чем стоящим. Подожди лишь самую малость, и я вернусь к тебе с хорошими новостями, которых ты заслуживаешь». С этими словами он поклонился мне с очаровательной улыбкой и сбежал со ступеней, скрывшись в летней ночи. «До свидания», — пробормотала я, чувствуя себя так, будто меня по лбу приложили сковородой. Мысли в голове роились, и, что самое главное, роились весьма мечтательно. Нет, не рой то был, то были семена одуванчика, на который кто-то подул изо всех сил. Я повернулась и шагнула вперед, едва не впечатавшись лбом в закрытую дверь. Дела мои были плохи. Трясущимися руками я повернула дверную ручку и очутилась в доме, хотя вряд ли в тот момент понимала, куда направляюсь. Моим глазам открылось еще одно удивительное зрелище. Посреди гостиной Констан с трудом удерживал пыхтящего Веро, чьи мохнатые конечности мелькали в воздухе, а хвост со свистом рассекал воздух. Демон отчаянно пытался вырваться, несмотря на монотонные увещевания Констана, который всякий раз морщил нос, когда Веро задевал его своими беспокойными ушами. Завидев меня, бывший секретарь перестал биться, как рыба, попавшая в сеть, обмяк и завопил. «Этот мерзавец!» Я все видел в окно. Вы с ума сошли, госпожа Карен. Почему вы не отвесили ему оплеуху? Я так и знал, что этот коварный колдун что-то задумал. Вот значит, что было у него на уме. Какая подлость!» Последние слова несколько привели меня в чувство, и я машинально повторила их, приходя в себя. «Какая подлость!» Подлость. Потом я вцепилась в себе в волосы, издала злобный вой и принялась топать ногами, отчего Веро в испуге притих, явно не понимая, что со мной творится, а Констан в растерянности уронил его на пол. А вот я как раз всё прекрасно понимала. Поганый чародей вновь подчинил меня своей воле. Всего несколько минут назад я была уверена, что никогда больше не выполню его приказания. Никогда ему не поверю. А теперь... А теперь... Теперь же я была обречена слушать голос в моей голове, который повторял... «А что, если он... и впрямь?» Возмутительно. Еще и коня тащить с собой!» — донеслось до меня бурчание одного из магистров. Чародеи готовились к телепортации, недовольно косясь на толпу, которая собралась посмотреть на очередные магические фокусы. Желающих поглазеть было так много, что бургомистр упросил Каспара провести телепортацию прямо посреди площади, и тот любезно согласился. Остальным же магам явно не доставало той здоровой доли самоиронии, которой отличался мой крёстный. Их можно было понять, ведь подготовка к перемещению в изгард выглядела самым нелепым образом. Посреди круга из начертанных мелом и углем символов громоздились сундуки с бумагами, в которых предстояло разбираться крючкотвором лиги. На одном из сундуков Восседал закованный в кандалы Сальватор Долерский, все еще хранящий на лице невозмутимое выражение, что, по его мнению, видимо, придавало ситуации некоторую солидность, столь необходимое качество для великих магов. Получалось у него плохо, главным образом, благодаря стараниям Констана, который пытался ввести в круг коня, который, равно ненавидя и старого хозяина, и нового, неистово сопротивлялся, приводя горожан в восторг своими курбетами. Слуги без конца тащили в круг ящики с бумагами, где был учтен ущерб каждого Эсварца, И магам уже в который раз приходилось стирать символы, чтобы увеличить размер портала. Благодаря возне Констана часть символов постоянно размазывалась, И запыхавшиеся магистры с проклятиями торопливо чертили новые, совершенно непочтенным образом, встав на четвереньки. И только Каспар сохранял свое утонченное спокойствие, стоя неподалеку и рассеянно отвечая на вопросы измученного и ошалевшего бургомистра. Я изо всех сил старалась не таращиться на магистра или хотя бы таращиться ровно столько, Сколько полагается благодарной крестнице, а не влюбленной Дурехе, но получалось у меня из рук вон плохо. Чародей же равнодушно скользил взглядом по толпе, не задерживаясь на мне ни на мгновение, точно не узнавая. Ничего другого, впрочем, я и не ожидала, но все равно сердце время от времени начинало биться, словно сумасшедшее. Коварный замысел магистра сработал на славу. «Убирайтесь отсюда, господин магистр!» — с раздражением думала я. «Сколько можно морочить мне голову? Видеть вас больше не желаю. Пройдет пара недель, и я вновь обрету ясность рассудка». Но выходило это до нельзя фальшиво. Наконец-то все было готово к перемещению. Гора бумаг возвышалась над магами, словно курган, и даже проклятущий конь, наконец, был затащен в круг, подозреваю, не без помощи гипнотической магии или же левитации. Я про себя в который раз возблагодарила богов за то, что так выгодно отделалась от этой прожорливой скотины. Маги, утратив остатки величия, столпились на свободном пятачке. Каспар же, по примеру Сальватора, присел на сундук с небрежно утомленным видом, выгодно отличаясь от своих коллег. Горожане принялись махать руками на прощание. У некоторых из них на глазах блестели слезы, опять-таки заставляя меня задуматься о глубине ума среднего Эсворца, с каждым из которых мне предстояло сотрудничать в меру своих сил. Теперь, когда комиссия отправлялась во своясе, я вдруг поняла, что вновь предоставлена себе самой — и понятия не имею, с какой стороны нужно приниматься за дело. Из всей этой истории, касательно должности поместного мага, я вынесла только знание того, что нужно вести скрупулезный учет своим подвигам и совершать благие деяния как можно реже. Поддавшись общему порыву, я тоже махнула пару раз рукой Констану, который от волнения побледнел и стал сам на себя не похож. Я невольно шмыгнув носом, вспомнила, что двадцать слишком раз попросила его писать письма и непременно возвращаться на каникулы. Ну что ж, до свидания, будущий некромант. Доброго пути тебе и удачи в Академии! Пусть ее стены будут достаточно крепки для того, чтобы устоять перед твоим дарованием. Чародеи поспешно забормотали заклинания. Явно желая побыстрее распрощаться со столь гостеприимным городом. И я в который раз, нарушив данное себе обещание, бросила взгляд на Каспара. Он улыбнулся и подмигнул мне. С яркой вспышкой чародеи, сундуки и конь исчезли. Нарисованные мелом на брусчатке символы потемнели, словно мел в одночасье превратился в пыль и слабые дуновения ветерка считанные минуты стерли все предметы бывшего здесь портала толпа зашумела от восторга воистину это было самое знаменательное хоть и беспокойное лето в жизни Эсворцов. однако на сегодня фокусов и магии больше не предвиделось и люди принялись расходиться не возлагая никаких надежд на свою поместную чародейку и с воодушевлением обсуждая телепортацию, которая «Куды как удобнее, нежели на телеге три дня трястись». Я некоторое время стояла, рассматривая пыль на том месте, где был портал. В голове у меня кружилось много мыслей, и ни одна из них, к сожалению, не относилась к явлению телепортации. Наконец я топнула ногой, приказала себе успокоиться, и решительно повернулась в сторону своего нового дома, где меня ждал Веро, изнывающий от тоски и от бессильной ненависти к Каспару. Сидение в четырех стенах уже опостылило демону, и нужно было срочно придумывать хоть что-то, дабы он мог хоть изредка выбираться на свет Божий. Вот и началась моя новая жизнь. Спокойная, размеренная, И честная. Госпожа Карен! Госпожа Карен! Вдруг окликнули меня. Я, сразу узнав голос бургомистра, торопливо развернулась, при этом машинально схватившись за орден, который, как я уже говорила, по моим предположениям мог напомнить людям, желающим задать мне трепку, что я не столь уж беззащитна. И точно! Ко мне спешил бургомистр в сопровождении какого-то хлыща, сгорбленного дневным и ночным корпением над всяческой писаниной. Ах, как хорошо, что я успел, воскликнул господин Пруст, приблизившись. Во всей этой суете я совершенно позабыл вручить вам подарок от имени нашего благодарного города. — Непременно передайте магистру Каспару, что это упущение исправлено. Я пытался ему сказать, что городской совет уже нашел для вас вознаграждение, но почтенный магистр ответил, что лишь вам судить, удачен ли наш выбор, и не стал выслушивать подробности. Я, не веря своим ушам, расплылась в довольной улыбке. Подарок! Это именно то, чего мне не доставало. Денег Констана, которые мы честно разделили, было не так-то уж и много. Поэтому я не отказалась бы еще от одного ордена, хотя с куда большей радостью приняла бы в дар пару мешков муки и хороший окорок. «Мы долго думали, чем же наградить вас за все неоценимые услуги, оказанные городу?» — продолжал бургомистр с придыханием. Но лишь сегодня к утру, наконец, городской совет пришел к единому мнению. Ибо Эсвард — город не жалких скупердяев, которые попытаются отделаться жалкой мелочью. Нет, мы хотели вручить вам дар, который был бы достоин столь храброй чародейки и пригодился бы ей не единожды. Вот тут я встревожилась и всерьез. Но бургомистр уже пихнул своего спутника в бок, и тот высоким, скрипучим голосом принялся зачитывать содержимое свитка, который он держал в руках. «Из того, что было написано в этом документе, значилось, что я благородна, храбра и добра, как легендарный Рамон, и каждый эсвордец с готовностью отдаст мне любую ценную утварь из своего дома» стоит мне только ткнуть пальцем. Далее шел изящный пассаж, который объяснял, что столь великая чародейка не найдет в домах благодарных эсворцев ничего достойного ее внимания. Так что вряд ли мне стоит желать себе в дар даже корзину репы и лишь с превеликим трудом и благодаря удивительному стечению обстоятельств в городе появилось то что городскому совету не стыдно было вручить мне в подарок. На этих словах бургомистр принялся энергично подавать знаки. И к моему ужасу из-за здания ратуши появились несколько человек, ведущих под усы о всемилостивые боги ганория! Несколько отощавшего куда более скромные сбруи, нежели ранее, но столь же своенравного, как и прежде. Похоже, моя радость по поводу того, что я избавилась от необходимости содержать бесполезную и вредную скотину, была преждевременной. «Где вы его взяли?» — перебила я речь бургомистра, перечислявшего все дивные качества этого скакуна чистейших кровей — о которых я и без того была прекрасно осведомлена. Тут господин Прост замялся, принялся что-то сбивчиво рассказывать о счастливой случайности, которая едва ли не с небес послала прекрасного коня, достойного нести на своей спине великую чародейку, которая, в свою очередь, будет восседать на нем точно королева. Я принялась сверлить взглядом бургомистра и, в конце концов, Он стеснительно промолвил, глядя в землю. «Конфисковали у Джеров. Сегодня утром. Явно ведь ворованный». Ловко. И подарок нашелся, и городской казне никакого убытка. Джеры, на свою голову заглянувшие в Эсвард, наверняка нашли ганория в лесу. Но кто поверит бродягам, что чистокровный скакун — Им достался честным путем. Я не удивилась бы, узнав, что бургомистр сразу же признал коня, ведь он видел его раньше. Но никакая сила не заставила бы его в этом признаться, тем более, что секретарь Сальватора значился мертвым. И правда ровным счетом ничего не меняла. Ганория между тем подводили все ближе к нам, и в конце концов он тоже меня узнал. Истошно заржав, конь сделал попытку встать на дыбы, затем в отчаянии попытался укусить слугу, который держал его поводья. Те горожане, что не успели далеко уйти от площади, торопливо вернулись, чтобы с интересом наблюдать за тем, как меня и Ганория подталкивают друг к другу, точно ненавидящих друг друга жениха и невесту, сочетающихся династическим браком». «Мне не нужен конь!» — цедила я сквозь зубы, пока бургомистр пытался подтащить меня поближе к Ганорию. «Я бы предпочла козу или осла!» «Что скажет магистр Каспар, когда узнает, что мы подарили вам осла?» — пыхтел бургомистр, не собираясь сдаваться. «А вот конь — это славный подарок. Таким и государи не брезговали!» «Государям не нужно было тратить на их содержание все свои доходы», — огрызнулась я. «А эту копытную тварь я хорошо знаю. Злобное, кусачее, неуправляемое животное. Да к тому же и переборчивая в еде точно язвенник». «Моё дело — наградить!» — гаркнул бургомистр, не вслушиваясь в мои протесты, и в руки мне были впихнуты поводья. Конь, заметив это, тут же прянул в сторону, едва не вывихнув мне конечности, которые, между прочим, следовало беречь в ближайшее время из-за их хрупкости. Один из слуг, сочувственно похлопав меня по плечу, незаметно сунул мне свёклу и пробормотал. «Живодерня завтра работает, кажись». Свекла не настроила Ганория дружелюбно, однако попыток протащить меня лицом по мостовой — Он более не совершал, и мы злобно косясь друг на друга, покинули площадь под приглушенные смешки эсвортцев. Мои подозрения подтверждались: никто не собирался всерьез воспринимать спасительницу Эсварда, и одним богам было ведомо, каково мне придется на посту поместного мага с такой сомнительной репутацией. Бургомистр прокричав мне вслед. И непременно передайте магистру Каспару, что мы вас наградили как следует. Заторопился кратуше разбираться с новым ворохом бумаг, в которых таилась возможность нешутошного обогащения. Компенсация от Лиги должна была последовать в ближайшее время, и грешно было упускать возможность урвать от нее кусок. Я некоторое время тащила за собой гонория, повисая на поводьях, но вскоре запыхалась и остановилась около какой-то скамейки в зарослях цветов, и, видимо, раньше здесь был зажиточный двор, нынче хозяевами заброшенный. С усталым вздохом я присела, протянула гонорию свеклу, которую тот с опаской принял, и спросила у него печально. «Вот скажи мне» глупое животное. Отчего жизнь так сложна? Я только что получила дар от благодарного города. До этого меня наградили орденом Лиги и объявили героиней. Да к тому же назначили чародейкой, о чем мне даже мечтать не полагалось. Во имя дружбы со мной один человек решился на смелый поступок. Да к тому же подарил мне огромный дом. А еще двое — Проходимец-демон и проходимец-маг утверждают, что спасли меня во имя любви, которую они ко мне питают. Будучи сиротой, я внезапно обрела отца и узнала, что вскоре, возможно, повстречаюсь и с матерью. Обычные истории, в которых случаются подобные происшествия, считаются счастливо закончившимися. Почему же я сейчас так уверена, что это все только начало каких-то совершенно ужасных неприятностей. Ганорий сочно хрупал свёклой и ничего не отвечал. А я смотрела в никуда, пригорюнившись и подперев голову рукой. Затем, когда у меня затекла спина, я решительно встала, отряхнула подол от цветочных лепестков, которые ронял на меня легкий летний ветерок, и сказала... А ну его к Лешему. Пойдем домой. Там поди, уже обед готов.